«Землетрясение ещё не закончилось?» Хотя крупное, очень мощное землетрясение уже утихло, слабые толчки, от которых вздрагивали волосы, продолжались. Внезапно их звук изменился. Теперь это был не шум от разрушающихся стен, а ясный металлический перезвон. Два прочных тела раз за разом сталкивались друг с другом, порождая холодную и острую мелодию. Она звучала с того направления, куда и шёл Нейт. «Там есть свет», Из похожего на дверь проёма лилось серебристое свечение. «Источник звука там внутри?» Когда Нейт заглянул за дверь, чтобы осмотреться, у него перехватило дыхание от удивления. Истинный дух в виде человеческой фигуры, составленной из серебристых палок, вознес над головой рожьи прямо из рук мечи и обрушил их на своего противника. Его противником была одна единственная девушка с загорелой кожей и копьём в руке. «Ада?» С разницей меньше, чем в десятые доли секунды, два коленка ударили справа и слева. Ада отбила правый меч кончиком копья и, продолжив движение, развернулась к атаке слева, но было уже слишком поздно. Серебряная вспышка была уже прямо перед ней. «Я не успею его отбить!» Направив копье к кончику меча, девушка сразу же упала на пол. Там, где только что была её шея, подобно ветру промчались серебряные копьё и топор. «Ох!» Резко выдохнув, Ада ударила по летающим в воздухе оружием-защитником. Копьё и топор исчезли, оставив после себя звук, как от удара по льду. «Осталось восемь!» Ада отскочила, удерживая между собой и преследующим её истинным духом примерно 4 метра дистанции. Дальность её атаки была 4,42 метра, а её врага, как она уже успела определить, 4,14 метра. Её скорость и длина оружия давали ей небольшое преимущество, Однако беспрерыдочно вращающееся вокруг истинного духа защитное ворожение порой залетало на расстояние до 6 метров. Поэтому у Лады не оставалось выбора, кроме как держаться в радиусе атаки истинного духа. Если бы она рванулась вперёд, то потеряла бы все преимущества длины гила. Она могла только оставаться на расстоянии не меньше дальности атаки противника и не больше своей. Чуть ближе, и она оказалась бы в радиусе атаки мечей в его руках, чуть дальше Я окружающие духа оружия могло бы атаковать её, а она не имела бы возможность нанести ему удар. Всего каких-то 28 см, это крошечное пространство было границей, разделяющей жизнь и смерть, победу и поражение. Покинуть его самой или быть выброшенной из него, а сначала проиграть. На данный момент изменений не было, тупиковая ситуация продолжалась. Давай, думай, как можно склонить чашу весов в мою пользу. Однако истинный дух не дал одни времени на размышления и резко сократил дистанцию. Значит, этого странного противника не понять помощи здравого смысла. Истинный дух размахивал оружием так быстро, что обычный человек не смог бы за ним следить. Он рубил, колол, резал, обрушивал удар за ударом на такой скорости, что мог бы бить кого угодно в мгновение ока, но затем внезапно отступал. Когда казалось, что он отступает, он вдруг ництово бросался вперёд, когда казалось, что он вот-вот ударит, Он резко сбрасывал скорость и снова отходил назад. Я совершенно не могу его прочитать. Истинный дух атаковал беспорядочно, совершенно игнорируя все стили фехтования. Он не дышал, не принимал какие-то стойки, проводил совершенно абсурдные атаки, словно насмехаясь над созданным людьми мастерством меча. Я даже не могла определиться, куда и нужно было смотреть. Так не пойдёт. Я только сбиваюсь. Надо следить за своим дыханием. Издрогнувшись, она уклонилась от выпада справа, отклонившись назад в самый последний момент, ушла ото так и слева. Серебряная вспышка задела щеку, Ада почувствовала, как из рассечённой кожи потекла горячая кровь. Однако, хоть и заплатив такую цену, она всё же уклонилась от его атаки. Ада ударила гилом так быстро, как только могла, сияющий молочно-белым кончик копья, вставленный в него жемчужный, устремился к телу истинного духа. Однако, копьё поразило не духа, а а одно из крутящихся вокруг него оружий. «Что, опять?» Невольно выдохнула Ада. Сражаясь с истинным духом, она осознала, что двенадцать летающих лезвий служат ему и оружием, и бронёй. И чтобы это существо поразить, сначала нужно было расправиться со всеми этими защитниками, сейчас их осталось семь. Девушка уже нашла слабое место противника, составленное из серебряных игол тело держалось на расположенном в его центре тёмно-сером сияющем яйце. Было очевидно, что именно катализатор стал ядром, удерживающим истинного духа в этом мире. Я и ещё могу двигаться, значит, всё в порядке. Ади нужно было изгнать все оружие защитники, пока её тело не перестанет двигаться, а ум не застощится. Затем ей останется только воткнуть гель в самый центр противника. Вперёд, гель, кевнула Ада кю у себя в руках. Хрость. Какой-то очень-очень холодный треск раздался из её рук. Воля, сила, решимость, уверенность. Казалось, что этот печальный звук высосал их все. My girl. Сначала Ада подумала, что ей это только показалось. Она не хотела верить, но чем больше всматривалась, тем больше убеждалась, что это была не иллюзия. По наконечнику копья до самой середины протянулась паутина трещащан. Ада, даже наблюдавший со стороны Nate смог понять, что с ней что-то случилось. Что-то вдруг исчезло из неё. И это точно была не сила, а что-то более фундаментальное. Словно потеряв весь боевой дух, девушка просто уклонялась от атак противника. Да, именно. Она только уклонялась. Она не пыталась отразить их копьё или заблокировать, она только отступала и отступала. Но это же абсурдно. Даже Ада не может защититься от всех атак таким образом. Девушку в мыదనние ока прижали к стене, загнав Аду в такую безвыходную ситуацию. Истинный дух одним скачком сократил дистанцию. Мечи должны были рассечь плечо и живот, а летающий топор устремился к ногам. Ата! Да Выскочив из-за деревье, Nate помчался к находящейся внизу девушке. Не может быть. Это же неправда. Гел не может сломаться. Такого никогда не бывало раньше. Я ни разу не пропускала его с мотор. Я очень аккуратно и внимательно ухаживала за ним. Даже в этой битве он столкнулся с мечами духов сегодня несколько раз. Если учесть прочность Гила, то такое для него значит, что случившееся есть другая причина. Ада пришла к единственному возможному выводу. Живые существа, все физические объекты, все имели одно общее свойство ограничение, называемое продолжительность жизни. Из-за десяти лишних лет суровых тренировок Гильда стик в свой предел раньше других. Нет, нет, это невозможно. Ты же часть моего тела. Мы самые первые друг. Ты что? Бросишь меня? Это по моей вине? Все достигшие своего предела вещи разрушаются с громким шумом. Истинный дух обрушил на Аду свой меч. Наверно, она могла бы защититься гилом, если бы хотела. Но сделать этого она не могла ни при каких условиях. А, изогнувшись, она уклонилась от удара, по плечу пробежала острая боль. Порез был небольшим, но глубоким. Но мне всё равно. Если бы она приняла удар гилом, Это ещё больше сократило бы его жизнь, а этого ада допустить не могла. Она убегала от меча в руках её врага и летающей харужи. Внезапно её спина ощутила нечто твёрдое. Стена. И в этот же момент истинный дух резко сократил дистанцию. Ада вновь попыталась отступить от приближающегося меча, но её ноги отказались двигаться. Ао! Летающий топор задел голень, и из-за боли в глазах потемнело. Когда Ада сумела вновь поднять голову, то увидела перед собой истинного духа с вознесённым над головой мечом. Я не могу уклониться. Мне надо защититься гилом. Но разве нету других вариантов? Крутящиеся в голове мысли мешали друг другу, тело Ады не двигалось. Ада! Устремившийся вниз длинный меч внезапно остановился. Истинный дух обернулся к появившемуся в зале незваному гостю. Ему оказался невысокий мальчик с совсем юным лицом. малыш. Издавая металлический скрежет, истинный дух побежал. Его целью был Нет, не надо, малыш, быстрее убегай. Ну же, тебе нельзя здесь находиться. Не подходи. А? А шламлённый исходящим от истинного духа давлением, мальчик замер на месте. Если не учитывать людей, способных призвать существо без ратории, ПФЧ очень слабы, когда их сразу атакуют. Тем не менее, по этому перед певчими в качестве щита стоят Гилша. В зале находилась Гилша, а прямо перед ней был певчий. Нет, я больше не хочу ни о чём сожалеть. Разве не чувствовала боль, когда во время состязания на моих глазах ранили подругу? Я не смогу защитить ни одного человека? Тогда зачем вообще нужно это как я? Его жизнь закончится, а он так ничего и не достигнет. Разве этого хочет мой Гил? Это правда. Отец когда-то говорил ей: Я до да, те действительно думаю, что этот путь скучен и только. Каждый родившийся в семье Гелша ран или поздно сталкивался с этим вопросом, как и я когда-то. Но однажды я осознал. Отец, я не понимаю. Ты меня не, не понимаешь. Ты просто пока этого не осознала. Она наконец-то осознала, что пытался донести до неё отец в тот день. И поскольку я бестолванная дурочка, у меня и нет другого пути. Она долго искала подходящее дело для себя, и в результате я выбрала именно это. Она сделала этот выбор по своей собственной воле и больше не могла отказаться от него. Теперь ей оставалось только одно до самой смерти следовать по этому пути. Потому что этот путь обязательно квонибудь защитит. У духа было два меча, и вокруг крутились оруженосцы-защитники. Безжалостные серебряные вспышки устремились к мальчику, но все они были отбиты молочно-белым сиянием. Ада. Ты в порядке, малыш? Но этот мальчике внул, и Ада мягко погладила его по голове. Затем она резко перевела взгляд на Гилл. Трещины на кончике копир разрослись. Скорее всего, ещё один удар, и нам придётся попрощаться. Будешь ли ты сражаться рядом со мной до самого конца? Малыш, у тебя есть катализатор? Быстро спросила Ада, почти не шевеля губами, и повернулась к мальчику спиной. А, да. Так да у меня к тебе есть просьба. Не мог бы ты исполнить песнопение, которое я спел перед нами в первый раз. Она имела в виду не песнопение состязания. Она хотела воспользоваться раторией, которую он исполнил в лаборатории в день поступления. Э, но я ещё не могу справиться с нём. Мне важно, провалишься ты или нет. Просто по раторию так громко, чтобы услышал истинный дух. А, лецон на это на преглость. Он понял, чего хотела добиться Ада. Ада. Скорей, все, вана исчезнет меньше чем за минуту. Постарайся успеть. Переглянувшись с мальчиком, девушка прыгнула вперёд к истинному духу. И с каждой роки духа росло по мечу, а вокруг него кружились оруженосцы-защитники. Она крутилась, пригибалась, прыгала, уклонялась. Она не могла блокировать удары гилом. Сейчас ей оставалось только уклоняться, чтобы его последний удар поразил цель. Опустись, чёрный занавес. из-за спины Ады на весь зал зазвучало исполняемое на этом раторе. Я славлю твое имя, тёмный, храбрый и несчастный, временный хозяин одного крыла. Онок мальчикам медленно возник канал светоночи. На волосок уклонившись от длинного клинка, Ада из всех сил прыгнула вперёд к своему противнику. Одновременно с этим прозвучала последняя строчка песни. Азаль, песня ночи. В тот же миг весь зал окутал чёрный дым, он возник как в первый раз из-за вышедшего из-под контроля песнопения. Возможности видеть лишились все, и Ада, и Нейт, и истинный дух. Однако, несмотря на болезненный для глаз дым, Ада широко их раскрыла. Она тренировалась ржаться в темноте, но сейчас её цель была другой. Потому что серое яйцо в центре тела её противника ярко сияло даже сквозь черноту. «Вот ты где!» Я думаю о защите, ада сделала выпад гилом. С другой стороны, серый истинный дух тоже увидел свою цель. На кончике копья девушки молочно-белым светом села жемчужина. Именно она выдавала положение противника, истинный дух направил всё доступное ему оружие, и то, которое было в руках, и летающее вокруг в сторону драгоценного камня. А затем чёрный дым рассеялся. Девушка и истинный дух неподвижно стояли с выبرшенными вперёд оружиями. Это конец. Ада подняла голову и посмотрела на истинного духа, который стоял так близко, что его можно было коснуться. Ада хорошо почувствовала, как гил поразил еёцо. С другой стороны, все мечи истинного духа были воткнуты в стену далеко от неё. Если бы в нынешнем состоянии мы сейчас натаковали друг друга, то я скорее всего победил бы. На пронзённой стене слабо сиял молочно-белый огонёк. Это была фальшивая цель, призванная песнопением Ады. Истинный дух не ответил. Девушка подготовила план с двойным дном. И словно восхищаясь её, дух молча испустил свет песнопения. Ада с самого начала рассчитывала, что песнопение Ана это выйдет из-под контроля и призовёт чёрный дым. Когда все потеряют зрение, доступными целями окажутся светящееся яйцо и блестящая жемчужина на кончике гила. Одновременно с песнопением одноклассника Девушка призывала белый свет, который должен был имитировать блеск грагацианного камня, а доспециализировалась как раз в белых песнопениях. Катализатором стала та же самая жемчужина, а свою собственную раторию девушка скрыла за голосом но это, который вы специально попросил опять громко. А затем, когда истинный дух направил меча на фальшивый свет копья, она сделала выпад гилом, целясь прямо в яйца. Составляющие истинного духа металлические иглы с шорохом обратились в песок и исчезли, растворилось все его тело, растаяли и росшие из рук длинные мечи и семь оставшихся оружий защитников. Только находившееся в его центре разбитое яйцо покатилось по полу главного зала. Одновременно с этим драгоценная для Ады вещь у неё в руках разбилась с громким треском. «Ада!» Девушка с пустым выражением лица стояла абсолютно неподвижно, Нет, в спешке подбежал к ней, опасаясь, что она потеряет сознание и упадёт. Как твоя рана? Я в порядке. Она никак не могла быть в порядке. Вытекающая из ран на ногах кровь окрасила её обувь в красный цвет. И всё же Ада не обратила на это никакого внимания и просто уставилась вниз. Она глядела не на промокшие от крови ботинки, а на лежащую в стороне вещь. Её гиль, кончик копья, в месте, с которым девушка прожила больше 10 лет, разбился. По полу были разбросаны его бесчисленные крошечные осколки. «Извини, малыш, не мог бы вернуться в школу сам». Слабым голосом пробормотала девушка. «Но... прошу, пожалуйста, оставь нас наедине». Мальчик убежал наружу, через двери запасного выхода. На зал опустился за навес тишины, там в одиночестве стоял один-единственный человек. Закрыв глаза, девушка Гилши прижала к груди разбитое копьё. Прости меня. Именно ты до сих пор был мне ближе всех и защищал меня, а я заметил это так поздно. Пожалуйста, прости меня.